Вторник, 23 декабря, Королевский распорядок дня. На завтраке с представителями Джинавийской ассоциации левководов ляпнуло, что небывалая засуха, охватившая Средиземноморский регион, конечно, не фонтан. Шутку никто не оценил, особенно члены ассоциации. Уже три дня не видела Майкла. Из-за нефонтанных разборок даже позвонить времени нет.